«Вот-вот!» — радостно подхватил табаки. «И я тоже обратил внимание. еще подумал, не жилец он, бедняжка, заклюют. Ты дай ему шестьдесят четвертый кролик. Может, ему одна эта радость в жизни и осталась. Рули сюда, детка. Сейчас тебя обслужат». Я медлил. Не знаю, стоит ли принимать это приглашение, но псы подтянули ноги и стулья, освобождая мне проезд, как будто я был по меньшей мере слоном. И пришлось ехать.